Неудача с Sheffield Simplex. Броневики на шасси Sheffield Simplex, закупленные в Англии, были вторыми по массовости заграничными машинами, поступившими в Россию, всего 61 машина. Однако, в отличие от Остинов, эти бронеавтомобили оказались крайне неудачными и непригодными для фронта. Смотрите фото номер 100. В файле дополнительные материалы. Первоначальный проект бронеавтомобиля, предложенный фирмой Sheffield Simplex русскому правительству осенью 1914 года, оказался неудовлетворительным. Машина была вооружена только одним пулеметом. Во втором проекте броневик получил две пулеметные башни, причем в отличие от остинов, расположенных по диагонали. Этот вариант бронировки был разработан офицером военно-автомобильной школы штабс-капитаном Мироновым и оказался отличающим русским требованиям по бронированию. 7 мая 1915 года с фирмой Sheffield Simplex был заключен контракт на постройку 10, а в июне еще на 15 броневиков с окончательным сроком сдачи в декабре. Смотрите фото 101, в файле дополнительные материалы. В качестве шасси для них англичане использовали легкое шасси Sheffield Simplex так называемого колониального типа с шестьюцилиндровым двигателем мощностью 30 лошадиных сил и двускатными задними колесами. Такие автомобили изготавливались для бельгийской армии, где они использовались в качестве штабных. Броневые листы корпуса толщиной 8 мм крепились к деревянному каркасу из самого лучшего английского ясеня. Масса броневика без вооружения, экипажа и боекомплекта составляла 4032 кг, а цена 1615 фунтов стерлингов. На 465 фунтов дороже, чем Остин. Летом 1915 года. Британская фирма The Army Motors Lawyers of Wagons также предложила изготовить для русской армии броневые автомобили. Причем в качестве базового использовалось то же шасси Sheffield Simplex. Бронекорпус предлагаемой машины имел незначительные отличия по конфигурации и устройству от броневиков Sheffield. 11 августа 1915 года фирма армия Motor Lawyers Получила заказ на 36 машин по той же цене и с тем же сроком сдачи – декабрь месяц. Смотрите фото номер 102 в файле «Дополнительные материалы». Бронеавтомобили обеих марок начали поступать в Россию в октябре 1915 года. И к 8 декабря было доставлено 17 Шеффилд Симплексов и 22 армия Мотор Лориес. Остальные 22 машины прибыли весной 1916 года. Испытание первых же прибывших в Петроград броневиков обеих марок показало плачевные результаты. Так, комиссия по бронеавтомобилям отмечала по Шеффилдам следующее. Деревянный каркас, как основание для крепления броневых листов, является большим конструктивным недостатком. Шасси сильно перегружено. Наблюдаются поломки дифференциалов полуосей и картеров. У броневиков армия Motor Лоррес» помимо этого наблюдался низкий ход и прогиб передних кулаков рамы шасси, а также развал колес еще до испытаний. В результате комиссия пришла к следующему заключению о возможности использования броневиков шефилд Сибликс». После значительных переделок могут быть использованы как бронедрезины. Один автомобиль предлагается передать в железнодорожные войска для переделки и испытаний. При наличии подходящих шасси броня, их по-видимому, может быть использована для обычных пулеметных бронеавтомобилей. Однако найти подходящее шасси оказалось не так-то просто. Лишь в июне 1917 года Два Шеффилда поступили в мастерские офицерской стрелковой школы для перестановки их бронекорпусов на полноприводное шасси двухтонного грузовика «Джеффери». Однако из-за технических сложностей осуществить это мероприятие не удалось. Осенью 1916 года на Коломенский паровозостроительный завод отправили один «Шеффилд Симплекс» для перестановки его на железнодорожный ход. Документально подтверждено изготовление бандажей для этой машины, но были ли они установлены на броневик, автору установить не удалось. В начале 1917 года 23 Шеффилда, два к этому времени разбронировали и переделали в легковые машины, направили во второй коренной парк полевых железных дорог для перестановки на железнодорожный ход. Однако в связи с известными событиями сделать это не удалось. Хотя подготовительные работы были проведены. Весной все броневики вернулись в Петроград. Смотрите фото номер 103 и 104 в файле «Дополнительные материалы». Что касается броневиков армия «Мотор Лориес», то после проведения их испытания весной 1916 года Заключение комиссии по бронеавтомобилям звучало так. Автомобили настолько плохи, что вопрос об их использовании в настоящее время еще не решен. Летом 1916 года, чтобы найти какое-то применение этим машинам, рассматривался вопрос о перестановке их бронекорпусов на шасси итальянского грузовика «Лянчия». Но из-за проблем технического характера сделать это не удалось. Армия «Мотор лоррис целый год простояли на различных складах и в гаражах Петрограда, постепенно приходя в полную негодность. 30 марта 1917 года ГВТУ издал распоряжение о спешном приведении в исправное состояние бронеавтомобилей «Шеффилд Симплекс» и армии «Мотор Лориес» для передачи их запасному дивизиону которому поручается одновременность СИМ получение этих машин для Петрограда. Машины предполагалось задействовать для патрулирования города и использования их Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов вместо боевых машин, предназначавшихся для отправки на фронт. В результате часть броневиков на шасси Шеффилд-Симплекс была отремонтирована и использовалась революционными солдатами и Красной гвардией на улицах столицы. Таким образом, русское правительство оплатило 61 броневик, совершенно непригодный для использования на фронтах. Это произошло из-за недостаточно отлаженной системы размещения и контроля за выполнением заказов за границей. Этот негативный опыт был учтен при изготовлении бронемашин «Остин» 3 серии и шасси «Остин» и «Фиат» для бронировки в России. Эта продукция принималась русскими представителями на местах по заранее утвержденным и довольно жестким требованиям.